сам себе доктор. Валентина Ефимова, «Философия здоровья». Не пытайтесь повторить. Эти слова, часто сопровождающие демонстрацию удивительных возможностей участников телешоу «Минута славы», можно взять как преамбулу к рассказу о нашем герое. Но в то же время его пример показывает хладнокровное отношение к болезни, терпение и дисциплинированность в тренировках, последовательность в контроле за своим самочувствием, плюс вера в свои силы, способны делать чудеса даже тогда, когда ты не очень молод и не очень здоров. Болеть не обязательно страдать. Нашим постоянным читателям имя Валерия Александровича Капралова хорошо знакомо. Мы не раз рассказывали, как, используя систему холодового закаливания и физических нагрузок, он поддерживает свой организм, и помогает другим людям сохранять здоровье. Но случилось так, что в прошлом году его настиг инсульт. Однако это не заставило доктора Капралова отказаться от своих принципов. Наоборот, он дополнил свою оздоровительную программу более высокими нагрузками. По существу расширил эксперимент, который много лет ведет на себе, как на пациенте. Интерес к проблематике здоровья возник у Валерия не случайно. Родители его постоянно болели. Отец 13 лет был на инвалидности и ушел из жизни из-за сердечной недостаточности в 49 лет. Мать по этой же причине скончалась в 61 год. Поэтому сын мечтал посвятить себя медицине, стать врачом. Но сначала решил материально поддержать семью. Пошел работать на завод с тяжелыми условиями труда. Когда случалось болеть, по молодости все переносил на ногах и на производстве, и потом на службе в армии. В институте увлекся психотерапией, проводил эксперименты по клиническому гипнозу с демонстрацией своих достижений. Поэтому еще до окончания учебы разрешили работать на скорой и в психоневрологическом диспансере. Он радовался, что получает бесценный лечебный опыт, но неожиданно возникли проблемы. Были выявлены изменения в сердце и гломерулонефрит которые, оказывается, возникли, когда он в юности переносил инфекции на ногах. Лечение в клиниках по типовым методикам не давало результата, поэтому Капралов, перечитав массу литературы, решил перейти на путь природного оздоровления. Тогда он, оставаясь психотерапевтом, определился и как врач спортивной медицины. «Я избрал себя в качестве главного объекта своих экспериментов, нередко парадоксальных», рассказывает Валерий Александрович. Вместо рекомендуемого терапевтами укутывания почек, начал обливаться холодной водой и затем окунаться в прорубь. Щадящий режим для сердца заменил бегом, а лечебную диету – вегетарианским питанием и курсами голодания. Благодаря этому мои болезни постепенно дрогнули и перестали меня беспокоить. Стал принимать участие в соревнованиях по зимнему плаванию, в экстремальных марафонских заплывах в холодной воде. Организовал клуб здоровья и школу семейного закаливания, где за полтора десятка лет сотни людей получили прививку здорового образа жизни. Я сама не раз посещала его занятия по закаливанию и видела, как Валерий Александрович заряжал энтузиазмом даже тех, кто страдал от хронических недугов. Он убеждал, что болеть – это не обязательно страдать. Если человек философски относится к своей болезни, стремится разумно сосуществовать с нею, то можно научиться поддерживать организм оптимальными нагрузками и тренировками. Между тем, с возрастом его недуги вновь стали напоминать о себе. После 60 проблемы сердца трансформировались в ИБС, со стенокардией и мерцательную аритмию. Ему даже дали вторую группу инвалидности. Но процесс шел. Развелась облитерация сонной артерии, стали беспокоить гипертонические кризы, участились приступы мерцательной аритмии, Пульс иногда замедлялся до 30 ударов в минуту. На таком фоне у многих людей случаются инсульты. Случился он и у Капралова. Он хорошо запомнил момент, когда это произошло. Во время разговора с собеседником неожиданно перекосились мышцы лица, нарушилась речь, стало трудно говорить, парализовало левую половину тела. Не мог самостоятельно передвигаться. По скорой его доставили в неврологию. Там диагностировали левосторонний ишемический инсульт. У левшей, а Валерий Александрович как раз левша, может не происходить перенос нарушений двигательных импульсов на противоположную сторону тела. Кроме того, ему поставили и другие серьезные диагнозы. Гипертоническая болезнь третьей стадии, атеросклероз, фибрилляция предсердий. Но даже после этого он не пал духом и не отказался от своих взглядов. Более того, «Инсульт стал отправной точкой нового цикла их развития. Как это ни парадоксально, я благодарен инсульту, потому что он вдохновил меня на поиск плодотворных путей к сверхздоровому образу жизни», — сказал он. Для выхода из послеинсультного состояния Капралов разработал комплексную восстановительную программу, в которой нашлось место многому, только не лекарством. В эту программу он включил разнообразные физические нагрузки. Занятия построил так. Шесть дней в неделю – интенсивные тренировки, седьмой день – отдых. Минус – таблетки. В больнице, в соответствии с общепринятой методикой восстановления, после инсульта ему назначили капельницы и массу препаратов. Капралов на капельнице согласился, а от таблеток отказался по причине их нецелесообразности и даже возможного вреда. «Я пытался объяснить врачам, что это не прихоть, а осмысленное решение», – говорит он. Многие медицинские авторитеты заявляют о недопустимо большом количестве употребляемых людьми синтетических препаратов, в том числе сильнодействующих. Это вызывает лекарственные болезни и зависимость от лекарств. По данным одного из последних американских исследований, около 70% жителей США принимают препараты, обладающие эффектом привыкания. Для их лечебного воздействия требуется все большая доза. У нас дело не намного лучше. Известный профессор-геронтолог Якушин привел цифры нашей фармацевтической статистики. Россияне старше 60 лет в домашних условиях принимают в среднем не меньше 5 препаратов в день. При лечении в стационаре это число возрастает до 10 наименований. А главный врач Московской клинической больницы номер 71, представитель трех врачебных династий Мясников, в своей нашумевшей книге «Как прожить дольше 50», развенчавший ряд укоренившихся у нас представлений о болезнях и методах их лечения, опубликовал большой список широко назначаемых препаратов, эффект действия которых на самом деле не доказан. И я имею право отказаться от их употребления, но мои коллеги-врачи не хотели меня услышать. Зато в анамнезе болезни написали о неадекватной оценке мною собственного состояния. «А что вы предлагаете как альтернативу медикаментам для восстановления сосудистого тонуса, для поддержания сердца, для снижения артериального давления?» – спросила я. «Я согласен с академиком Агаджаняном. Чтобы обойтись без таблеток, нужно только вернуть сосуды в их естественное, нормально расширенное состояние» но это не обязательно достигается применением изобретенного им дыхательного тренажера. Я задался целью – оздоровить сосуды и сердце физическими тренировками, намного большими по объему, чем прежде. Моей ошибкой, которая привела к инсульту, было то, что я имел нормальные физические нагрузки, а моему организму нужны были супернагрузки. Помните, что говорил Амосов? «При болезни, как и при старении», надо многократно увеличивать число двигательных упражнений. Но выполнять их следует спокойнее, в более экономном, не энергозатратном для организма режиме. Ну а что касается артериальной гипертонии, то я вообще считаю, что такой болезни нет. Есть только симптоматическая гипертония при различных болезнях. И надо просто научиться управлять этими реакциями организма. Нагрузки и мониторинг давления. После двадцатидневного пребывания в больнице у Валерия Александровича штормило голову. Ощущалась одышка, болела парализованная рука. Речь оставалась замедленной, мешал спазм лицевых мышц. Артериальное давление было повышено. Эти симптомы он расценил как задачку для домашней работы над ошибками. На первом месте, понятно, стояла проблема сердца и сосудов. К сожалению, врачи недооценивают значение работающих мышц конечностей как органы периферического кровообращения, говорит Капралов. Эти маленькие, но сильные насосы обеспечивают значительную часть всего кровообращения организма, облегчая работу сердца, улучшая состояние близлежащих сосудов и других органов, тоже питающихся за счет этого кровотока. Отсюда ясно, что надо задействовать эту функцию кровенаполнения включив в активную работу мышцы ног и рук. Но как заниматься активно, если систолическое давление при малейшей нагрузке повышается до 180-170 мм ртутного столба, А диастолическое – до 100, и это сопровождается одышкой. Он выбрал на первый взгляд парадоксальный метод снижения давления – получасовой прием горячей ванны. Давление после этого снижалось часа на 3, что давало возможность заниматься. Впрочем, с точки зрения специалистов по водолечению, успешно использовавшемуся с XIX века, никакого парадокса здесь нет. Горячая вода расширяет сосуды тела и кровь оттекает от головы. Он выполнял гимнастику тибетских лам, делал приседания, ежедневно совершал трехчасовые прогулки и каждый день вел строгий мониторинг давления, измерял его более 20 раз за сутки и записывал показатели в дневник, сопоставлял, изучал и анализировал результаты как серьезный исследователь. И по мере наращивания объема систематических тренировок заметил, что существует некий предел безопасности повышения давления, который может регулироваться нагрузками. В первые дни после больницы давление с одышкой из-за нагрузки или волнения у него повышалось очень быстро и снижалось медленно, до получаса. А спустя 3 месяца после аналогичной нагрузки показатель тонометра уже не поднимался выше 160 мм ртутного столба и опускался за 5-7 минут. Даже после приседаний, а сегодня он делает их свыше 50, когда давление с одышкой поднимается до 170 на 100, оно падает до 135 на 80 с исчезновением одышки максимум через 5 минут, а пульс держится на частоте 50 ударов в минуту. Такие показатели Капралов считает на данный момент для себя безопасными, хотя часто давление устанавливается и на уровне 120 на 75 миллиметров ртутного столба. Особенно хорошо реагируют сосуды на тибетскую гимнастику. Вот, к примеру, маленький фрагмент его наблюдений после этих упражнений. 7.20 утра. Измерение на правой руке. Давление 179 на 86. Пульс 60. 7.22. Левая рука, давление 156 на 92, пульс 54. 7,24, правая рука, 146 на 84, пульс 53. 7,25, левая рука, 138 на 87, пульс 63. Этот мониторинг сделан вскоре после выписки из больницы. Сейчас же при выполнении тибетских упражнений давление не поднимается выше безопасного уровня. Первое упражнение этого комплекса – вращение головой. «И что, после него давление у вас тоже не повышается?» – поинтересовалась я. «Удивительно, но это так. Более того, именно вращение головой служит мне важнейшим средством снижения давления, поэтому я начал их делать сразу после больницы. Медленно вращаю головой по сто раз по часовой стрелке» и столько же раз против часовой стрелки. Затем по сто раз делаю наклоны вперед и назад. Правда, движения назад еще болезненные, поэтому контролирую их. Еще по сто раз сильно сжимаю и разжимаю веки. Для улучшения зрения? Пользу зрению такая тренировка, несомненно, дает. У меня сейчас нет тех сгустков, точек, искр, плавающих нечетких изображений, которые появлялись раньше, как только я отводил глаза в сторону. Но если вспомнить, что глаза – это образно выражаясь головной мозг, вынесенный на периферию, то будет понятно, что такие упражнения улучшают кровообращение головного мозга и помогают активизировать его работу. С этой же целью я по рекомендациям в свое время данным академиком Микулиным тренирую лицевые мышцы, которые тоже имеют свое представительство в мозге. Знаете как? Перед сном корчу рожицы по 400 раз и отлично засыпаю. В своей восстановительной программе те нагрузки, которые понижают давление до нормы, Валерий Александрович определил как обязательные, ежедневные, другие – как общеукрепляющие или специальные для разработки проблемных групп мышц. Так, для восстановления парализованной руки он использовал гимнастику с двухкилограммовыми гантелями, начал выполнять движения рукой в разных позициях с 20 раз, И поначалу это было очень больно, но терпел и наращивал нагрузки. Так восстановил руку, уже свободно делал до ста движений. Но тут произошла неприятность. Во время гололеда поскользнулся, упал и сильно травмировал руку. Кисть и запястье отекли, кожа посинела, малейшее движение причиняло боль. Стал снова, превозмогая боль, восстанавливать способность к движению. Сжимал кистевой эспандер, многократно повторяя движения в течение дня. Постепенно синева и отек прошли, боль отступила, и через две недели он снова стал делать по сто движений гантелями каждой рукой. А еще тренирует ноги. Лежа на спине поднимает их. Начав с 20 раз, сегодня делает до 200 движений каждой ногой, одновременно массируя их снизу вверх. Кстати, при тренировках в положении лежа Давление у него никогда не поднимается. Как вырастить новые сосуды? Одни только перечисленные домашние занятия и тренировки Капралова заставляют восхищаться его решительностью, последовательностью и силой воли. Но ведь они только часть его комплексной программы восстановления. Он еще разрабатывает мышцы в бассейне, где плавает дважды в неделю по полтора часа. Продолжает процедуры холодового закаливания, до пяти раз быстро окунается с головой в ледяную воду. Для контраста подключил тепловые процедуры, начав посещать баню. «Но ведь это так рискованно для сосудов мозга», — заметила я. На что Валерий Александрович ответил. «Да, поэтому я всегда прислушиваюсь, как ведет себя голова, нет ли головокружения, не подступает ли обморочное состояние при погружении в холодную воду или вхождении в парную» и по ощущениям корректирую дозировку нагрузок, но не отказываюсь от них. Конец статьи.